Когда уже множеством весел блестящих понтр рассекая, устали все члены трудом изнурившие, так предводители их, ожидавшим троянам явились. Начали битву. Парис поразил Арейфоева сына, жителя Арны Минесфе, коего полиценосный царь породил Рейфой с черноокой Филомедузой. Гектор, вождя Эионыя острую пикой ударил в выю под круг крепкомедного шлема, и крепость разрушил. Главк, гипполохова отрасль, ликийских мужей воевода Дексия, сына Эфиная, в бурном сражении пикой в рама пронзил, кобылиц на него напускавшего быстрых. В прах с колесницы он пал, и его сокрушились члены. Их лишь увидела светлая взором Афина-богиня, так истребляющих воинов Аргаса в битве жестокой. Вдруг от Олимпа Высокого, бросившись, бурно помчалась к Трое Священной. Навстречу богине, узрев от пергама, Феб Аполлону стремился. Троя нам желал он победы. Встречу спешащие боги сошлись у древнего дуба. Первый к богине воззвал дальномечущий Феб Сребролукий то ты, волнение полная дочь всемогущего Зевса, сходишь с Олимпа. К чему ты стремима с пламенным духом? Или склонить Аргивианам неверную брани победу хочешь? Троян погибающих ты никогда не жалеешь? Но прими ты совет мой, и то благотворнее будет. Нынешний день прекратим мы войну и убийство народов. После доратуют снова,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 Снова богиня ответствовал царь полон с Ребролукой. Гектора мы, укротителя кони, отважность возвысим. Пусть Приамид вызывает храбрейших героев донайских выйти один на один и сразиться решительной битвой. Симоскорбленные, меднопоножные мужи Данаи сами возбудят бойца одноборствовать с Гектором славным. Так говорил и склонилась дочь светлоокая Зевса. Сын в Гелен, прорицатель, Почувствовал духом он и совет Обоим божествам совещавшим приятный. К Гектору брату предстал и так говорил воеводе. «Гектор, пастырь народа, советами равный к Раниду. Будешь ли ты мне послушан, усердно советному брату? Дай повеление сесть и Троянам, и всем Оргивянам».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 Все, успокоясь, воссели. Царь Агамемнон равно удержал меднобронных данаев. Тою порой Афина Паллада и Фепс Ребролукий, Оба вознесшиеся словно как ястребы хищные птицы, Сели на дубе высоком отца молниеносного Зевса, Ратями вместе любуясь. Ряды их сидели густые, грознощитые, Шеломы и острые копья вздымая, Словно как зефир порывистый по морю зыб разливает, если он вдруг под поднимается, море чернеет под нею. Рати и ряды таковы, и трояны бесстрашных Данаев в поле сидели, и гектор вещал между ратями стоя: Трое сыны! И охей не храбрые! Слух преклоните!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 «С вами, храбрейшие ваши герои! Тот, у которого сердце со мною сразится, пылает, пусть и зайдет, и с божественным Гектором станет на битву!» «Так говорю я, и Зевс уговора свидетель будет!» «Если противник меня поразит сокрушительной медью,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 Те ж назад возвращу к кораблям обою до весельным. Пусть похоронят его кудреглавые мужа охейцы, И на берегу гелеспонта широкого холмда насыплют. Некогда видя его кто-нибудь и от поздних потомков, скажет, плывя в корабле многовеслом по черному понту. Вот ратоборца могила, умершего в древние веки,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 И горестно сердцем стеная.